Глава 18. Баланс убежища – миллион восемьдесят одна монет. Говорит по-русски. Неплохо, совсем неплохо. Сидя перед ноутбуком, Сергей, как обычно, говорил сам с собой. У него теперь достаточно денег, а еще вчера ополченцы натаскали много, очень много материи. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 2199 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 21990 опыта. Тема. Увеличение пространственного обнаружения. Население вашего убежища превысило 5000 человек. Уровень пространственного обнаружения повысился с 2,5 до 4. Тема. Отчет о получении. Вы принесли вещи в убежище. В награду убежище получает 4890 опыта. Тема. Отчет о получении. Убежище получило семена, пшеница, горох, томаты желтые. 11 сортов растений прошли очищение и адаптацию. Остальные были утилизированы, но опыт за них вы получите все равно. Список адаптированных культур. Горох французский. Томаты французские, сельдерей, капуста. Убежище получилось 7200 опыта, говорит по-русски. Семена, я про них совсем позабыл. Когда следующий урожай овощей-то? Сергей открыл приложение баланса, вывел информацию о своих полях. Список полей. Поле, культура, квадратура. Срок созревания предполагаемый урожай Килограммы. Поле номер один. Особая картошка 6860 квадратных метров. 18 августа 68600 килограмм. Поле номер два. Особая картошка 19200 квадратных метров. 17 августа 192 тысячи килограмм. Поле номер три. Овощи. Смешанные. 2560 квадратных метров. 18 августа. 25600 килограмм. Поле номер 4. Овощи. Смешанные. 6400 квадратных метров. 17 августа. 64000 килограмм. Поле номер 5. Особая пшеница. 1920 квадратных метров 16 августа 7680 килограмм поле номер 6 особая пшеница 6400 квадратных метров 17 августа 25600 килограмм поле номер 7 особая кукуруза 1440 квадратных метров 18 августа 7200 кг. Поле номер 8. Фрукты. Смешанные. 1280 квадратных метров. 20 августа. 6400 килограмм. Говорит по-русски. «Послезавтра, значит. Но там уже большое поле. Тогда 18-го посажу новые семена. Надо посадить больше фруктов и кукурузы». «Анет, позови Наташу». «Да, босс». Девушка выключила телефон и побежала за Наташей. Где она была? Да кто ее знает. Но через 20 минут они обе уже были перед боссом. Проектировка стен готова? Да, босс. Благодаря новому уровню планировщика работа заметно облегчилась. Теперь он берет на себя больше деталей и адаптирует конструкцию. И стены и город мы все закончили. Что по деньгам? Впритык. С грузом на сердце босс открыл планировщик. Первым делом нужно было заняться стеной. Новая стена защищала убежище со всех сторон. Ее высота осталась неизменной – 20 метров. С такой высоты и так тяжело метко стрелять. Если сделать еще выше, то обороноспособность наоборот снизится. Зомби так и так перелезут стену, если захотят. Толщина стены увеличилась до 2 метров. Вглубь ушла на 6. Верх стен был разделен на два этажа, в нижний был хорошо защищен и имел небольшие окошки, из которых можно было вести огонь, и их можно было закрыть при надобности. На втором этаже установлены бойницы-пулеметные точки, и для более удобного отстрела зомби были созданы небольшие выступы, наподобие тех, что устроили в крепостях времен наполеоновских войн. Через каждые 100 метров были обустроены точки для установки метательных орудий. Их пока нет, но Эммануэль обещал, что за неделю или две все будет сделано. Перед стеной появился большой ров, шириной в 5 метров и глубиной в 3. Между стеной и забором также были ямы. По задумке, зомби должны были туда падать и умирать под весом зомби сверху. Потому ямы были глубиной в 6 метров. Остальные ловушки планировалось создать после расширения границ убежища. Также планировалось заменить забор на аналог мексиканской стены, но для этого нужно просто огромное количество стали, которой у них пока нету, лишней. Были переделаны ворота, установлены прожектора, освещающие обе стороны стены, скоростной лифт и многое другое. Итоговая цена – 395 тысяч монет. «Оказалось, дешевле, чем думал босс, но все благодаря большому количеству добытой стали и железобетона». «Юбер Соломон, как слышите?» Взяв рацию, сказал босс. «Слышу, нормально», — сразу же ответил юбер. «Да, босс», — чуть погодя ответил Соломон. «Сейчас буду улучшать стену, выведите с нее людей и заберите оборудование». «Двадцать минут, и все будет готово. Наконец-то у нас будут стены со всех сторон». Рассмеявшись, ответил Юбер и принялся руководить солдатами. Как и обещал, через двадцать минут стена была освобождена. Сергей подтвердил строительство, и огромная железобетонная конструкция выросла из земли, окружив убежище со всех сторон. Причем интересный момент. Старая стена сначала ушла под землю, а потом выросла новая. Вырылся ров, и появились ямы-ловушки в земле между забором и стеной. «Выглядит впечатляюще», — сказал босс, осматривая стену. «Только вот как заполнить ров?» «Найти озеро и большую емкость», — пробормотал Юбер, серьезно задумавшись. Каждому по ведру и пусть переливают воду из озера вров». Мерзко улыбнувшись, сказал Соломон. «Испортили человека», – подумал Юбер. Он уже не раз замечал, что Соломон перенимает привычки и образ мысли Сергея. «Хм, это идея. Только где взять столько ведер?» Удивившись, отличная идея спросил босс. «Так не обязательно ведра. Можно что угодно использовать». «Стоп». А как они ведра будут обратно забирать? Не, все херня, нужен другой план. Система, я могу купить простую воду? За монету 5 кубометров. Ты сдурела, что ли? А если в биоматерии? Один к одному. Это выходит... Много выходит. Еще вода будет впитываться в землю. Так, народ, все херня. Нужно переделать ров. Пусть он будет из бетона. «Хм, что-то не такое, Великий?» «Слышу шум со стороны людей». Лорд Орков проводил совещание, и его чуткий слух уловил внушительные изменения на осколки людей. Как-никак, возникновение огромных стен тихим не назовешь. «Это же люди, они всегда чем-то дозаняты». «И то верно. Как прижались всеядные кролики». Говоря о кроликах, лорд пустил слюну, и не только он. Все четверо старейшин также начали пускать слюни. «Хорошо, очень хорошо. Они уже дали потомство». Вытерев слюну, ответил старейшина шум. После употребления родниковой воды он стал выглядеть менее старым, и это относилось ко всем в помещении. «Поскорей бы. Как подготовка к вторжению?» «Шур людей очень хорош. Кузнецы делают отличные топоры и прочные доспехи, но на всех его не хватит», — ответил другой старейшина. «Нужно получить больше шур», — тяжело вздохнув, — сказал лорд. Вечер выдался очень беспокойным. Прибыло много людей, их нужно было где-то разместить, накормить, обследовать и вымыть. В население убежища возросло до 5098 человек, из которых 748 человек были солдатами, ну или почти были. Абсолютно всех жителей обрадовало и воодушевила появившаяся стена. Все же забор многим людям не внушал доверия. После размещения людей нужно было провести опрос, кто что умеет, кем раньше работал, сколько с ним членов семьи и так далее. юбер с Соломоном также были заняты. Нужно было разместить часовых, определить новые маршруты и графики патрулей. Вдоль забора была построена однополосная дорога. К счастью, обошлась она в сущие копейки. По ней пустили два военных внедорожника и несколько гражданских. Так солдатам будет проще и безопаснее патрулировать местность. Всем были выданы рации и боевое снаряжение. Также был создан штаб по контролю за безопасностью. Его обязанностью была защита периметра и внутренняя безопасность. Работал штаб в режиме 24 на 7. Разместили его в одной из казарм, но утром обещали возвести нормальное здание. Строительство города было перенесено на утро, иначе люди попросту не успеют переселиться. К тому же в последний момент в планировку города решили добавить некоторые изменения. К ужину все были измотаны, потому ели молча и решили пораньше лечь спать. Ну, кроме некоторых. Энн, Силви и Екатерина ушли тусоваться к озеру. Профессор был увлечен своими исследованиями, а у Соломона еще было огромное количество дел, и сон ему не грозит. 16 августа 2024 год. Ночь пролетела незаметно. По ощущениям, будто закрыл глаза, открыл уже утро. Удачно совпало, что этим днем из работ в поле лишь сбор пшеницы, потому большая часть населения будет свободна. Дав людям время позавтракать, Сергей принялся за строительство города Для начала все предыдущие строения жилого сектора были утилизированы. Люди уже забрали личные вещи, а мебель и иное имущество было перенесено на склад. Огромное пространство опустело, а потом из земли появились... А появились брежневки, пятиэтажные брежневки, на четыре подъезда, на этаже по три двухкомнатных квартиры. Помимо брежневок было построено что-то вроде коммунального жилья. На одном этаже находилось по полсотни однокомнатных квартир. Там была небольшая комната, ванная и туалет. Но так вышло, что большая часть населения – это семьи, состоящие из двух и более людей, потому большей частью домов были брежневки. Вчера состоялся опрос и выяснилось, что многие семьи хотели иметь свою кухню. Готовить для семьи, налаживать быт и многое другое в мире зомби-апокалипсиса стало чем-то, о чем мечтали очень многие, даже те, кто ранее этот быт ненавидел. Так как теперь у каждого в квартире была своя ванная комната, то от общественных ванн было решено отказаться. Столовые остались, но вместимость была ограничена тысячи человек на все убежище. В центре жилого сектора был построен общественный центр, в котором оказывались различные услуги. Там были парикмахерские, спрос на которые был очень велик. В убежище у людей очень быстро росли волосы и ногти. Продуктовый центр, где люди могли взять столько продуктов, сколько захотят. Склад магазина, где жители могли подобрать себе мебель, посуду, одежду и многое другое. Хоть все было бесплатно, но многим людям этого очень не хватало, просто побродить по магазинам. Также был открыт салон красоты. На складах скопилась целая гора косметики и прочего подобного хлама, что Сергею был без надобности, а место занимал. Были открыты школы и детский сад. Учителей, конечно же, не хватало, в принципе, как и учебников, но со временем все появится. Это разгрузит многих женщин, и их можно будет привлечь к работе. Правда, теперь работы меньше, чем людей. Но это легко исправляется. Жилье строилось с небольшим запасом. При населении в 5098 человек жилья было на 5500. Все здания строились с расчетом, что в убежище будут периодические землетрясения, потому вышло дороже, чем могло быть. Но строилось все без расчета на зиму, и это существенно снизило стоимость. Пока что в убежище вечное лето, а что будет дальше, тогда и будут думать. Планировка жилого сектора была типичной для большинства молодых городов Советского Союза. Четыре дома, построенных в виде квадрата, в центре которого просторный двор с детской площадкой, деревьями, беседками и другими благами. Была проложена дорога. На данный момент она не очень-то и нужна, но порой нужно экстренно добраться из одной части убежища в другую. На юге жилого сектора построили больницу на 100 койко-мест, а на подземном этаже находилась новая лаборатория профессора Кюри. Она была в 10 раз больше предыдущей, и в ней могло работать до 30 человек одновременно. Средним жилье для одного взрослого обошлось в 100 монет, но для этого пришлось утилизировать все собранные разбитые машины и часть металлолома со склада. Его оказалось очень много, чего только стоили старые чугунные ванные. Промышленный район претерпел гораздо меньше изменений. Старые здания не были утилизированы, а просто расширенные. Теперь в мясокомбинате могло работать 100 человек, для этого также расширены загоны для кроликов в 4 раза с 5120 квадратных метров до 20480 с приблизительным выходом мяса в 30 тонн в сутки. Помимо мяса и шкур комбинат начал делать фарш, в будущем планируется изготовление колбас, сосисок и прочей продукции. Также была построена нормальная швейная мастерская. «Ну, как нормально?» «Нормальное, хорошее здание, а начинка пока что кустарного производства. Впрочем, это касалось всех фабрик. Пожалуй, кроме фабрики по производству биотоплива из кукуруза. Там Эммануэль хорошо постарался. Получилось даже наладить кое-какую автоматизацию». Мука, очистка зерна, пекарня, молочный комбинат – все производство также было расширено и более оптимизировано. В убежище начали делать масло, сыры и кисломолочку. Помимо фабрик было построено небольшое офисное здание. Часть его территории заняло кабельное телевидение. Несколько выживших из лагеря Валерии до апокалипсиса работали в кабельном телевидении, оборудование также сохранилось, потому все наладить оказалось очень просто, но это вылилось в дополнительные траты. В будущем в офисе планируется расположить телефонную станцию, но на данный момент нет подходящего оборудования и специалистов. Помимо кабельного был установлен мощный сервер для файлообмена и проведена локальная сеть. В скором времени планировалось установить камеры по периметру и подключить их к сети. Для всего построенного нужно было много электричества, потому пришлось докупить биореакторов, 3 штуки по 11 тысяч монет за каждый. В убежище было аж четыре плотника, потому была создана мастерская, где по заказам плотники могут изготавливать мебель. Но пока заказов нету, им было велено делать древки для метательных и обычных копий. Не забыли и про мастерскую по восстановлению патронов. К сожалению, она рассчитана на патроны 9 мм, но инженеры уверили, что это не проблема, главное добыть ресурсы. Автомастерская переехала в промышленный район, гараж тоже. У военных теперь свой отдельный гараж и отдельная мастерская. Самое главное – это завод по переработке материалов. Пока что это просто здание, но в будущем Эммануэль наладит переплавку металлов, а после создаст металлургический завод. В сельскохозяйственном секторе изменений было мало. Поле номер 5 было увеличено в четыре раза, с 1920 до 7680 квадратных метров. Урожай пшеницы должен был вырасти до 30 тонн. Военная база была значительно расширена и огорожена забором. Появился ангар для тяжелой военной техники и гаражи для техники поменьше. Во много раз расширено и улучшено тренировочное поле. Построен штаб по контролю за безопасностью или проще штаб патруля. Общественный сектор был полностью перестроен. Были построены спортивные объекты, зоны отдыха, кинотеатр и многое другое. Центральный сектор остался без изменений. Все уже привыкли и ничего не хотели менять. С болью в сердце Сергей нажал кнопку и подтвердил строительство. Убежище сильно тряхнуло. Старые здания ушли в землю и утилизировались, а на их месте возник настоящий город. Интересный факт. После улучшения планировщика у него появилась возможность мебелировки помещений. На складах было полно телевизоров, бытовой техники и мебели. Потому мебелировка почти ничего не стоила, а люди уже сами смогут поменять мебель и бытовую технику, если захотят. Заселение и прочую возню Сергей оставил на Алис с Блейзом. Сейчас его больше волновал баланс убежища. На город ушло 719 тысяч монет. Это при том, что торговый автомат за последние три дня принес 34 780 монет. На счету осталось 2288 монет. А через пару секунд число уменьшилось до 2280. И еще через несколько секунд до 2272. Оружейники и Луиш что-то делали и использовали при этом монеты для более высокой эффективности работы. Профессор Кюри, кстати, теперь тоже может использовать монеты. Но для выделения скрытных свойств нужно было всего 5 монет, а оценка обходилась в два раза дешевле. Для повышения эффективности труда профессор Силви и Луи получили по кулону мага, что давал плюс 8 к магии и плюс 50% к скорости восстановления манны, по кольцу плюс 4 к магии и плюс 4 к выносливости, и по жерелью цепочки плюс 4 к магии. Сергей хотел установить пространственный фильтр для увеличения скорости восстановления манны, но решил сперва обговорить это с орками, ведь тогда их осколки будут сиять, как гирлянда в темной ночи. Весьма неплохо. Согласен, босс. Босс и Эммануэль обходили жилой сектор и довольно кивали. Все получилось весьма симпатично. Множество людей суетилось на улицах и междворов. Для французов была непривычна такая застройка. Большие внутренние дворы, много солнца и зелени. В старой Европе практиковалась крайне плотная застройка, а тут такой простор. Всего было построено 4 дома с однокомнатными квартирами, что в итоге вмещали тысячу человек, и 38 домов с двухкомнатными квартирами, рассчитанные на семьи от двух и более человек. Кроме людей, ушедших в поля или на службу, все остальные счастливо осматривали город и выбирали себе жилье. Довольно кивнув, босс направился к военным. Там также было много суеты, но большую часть людей отпустили, чтобы те занялись заселением. Все в убежище были заняты, потому Сергей решил пойти и заработать немного денег. Он помнил, что байкеры рассказывали про город Лан, что в 30 километрах на северо-восток от Суасона. Они говорили, что в Лане купили бы 10 тонн провизии, а учитывая цену в 30 монет, они могут себе позволить потратить 300 тысяч монет. Одна из причин, почему Сергей хотел поехать один, это опробовать свой новый байк. В полном обмундировании четвертого уровня мужчина переместился в пустынный город Франции. Он выглядел как солдат из будущего. Взмах руки, и перед солдатом появился не менее футуристичный байк. Точнее, даже не байка, металлический монстр. Он был 3 метра в длину, сзади было два колеса. По всему корпусу было очень много металлических деталей серебристо-черного цвета. Укрепленный нос, словно им можно таранить стены, а корпус крайне массивный. Весит такая бандура много. Насколько много неизвестно, но много. Кинжал. Четвертый уровень. Высокотехнологичное средство передвижения для одного человека. Обладает улучшенной защитой корпуса, выдвижной лобовой защитой и энергетическим щитом мощностью в 400 единиц. Максимальная скорость 300 км в час. Разгон до 100 за полсекунды. Максимальная скорость в воздухе 100 км в час. Обладает двумя встроенными лучеметами и таранным щитом. Аккумулятор имеет 6 разъемов для энергоядер второго уровня и один для третьего уровня. Скрытые характеристики выявлены. Емкость аккумулятора 400 из 400. Мощность щита – 400 из 400. Атака – 30. Защита – 40. Каждый выстрел тратит 0.01 заряда. Расход в движении – 1 манны в час. Зависит от скорости движения. Расход в полете – 20 в час. Зависит от скорости и высоты. «Твою ж мать! Оно летает!» С горящими глазами мужчина запрыгнул на своего стального монстра. Там почти не было приборов. Точнее, не так. Их там вообще не было. Подключение к системам транспортного средства «Кинжал». Желаете пройти авторизацию? Конечно. Авторизация завершена. Теперь вы единственный пользователь данного транспортного средства. Желаете заблокировать доступ неавторизованным пользователям? Ты еще спрашиваешь. Конечно, желаю. Настройки завершены. Для работы с данным транспортным средством отдайте мысленную команду, неважно какую. Главное, чтобы ее смыслом была активация транспортного средства, приятного пользования. Хм, система, это не от тебя сообщение? Слишком они любезны. Нет, это другая версия системы, что совместима с твоей. Понятно. Заведись. Сказал счастливый мальчик, мужчина, и машина ожила. Перед глазами появилось десяток индикаторов: заряд аккумулятора, наличие дополнительных энергоядер, спидометр, заряд щита и многое другое. Режим полета. Стальной монстр рявкнул и подпрыгнул на 30 сантиметров. Задние и передние колеса повернулись на бок и закрутились с бешеной скоростью. На железном пузе раскрылись небольшие отверстия, из которых повалило мощное сияние, и монстр стабилизировался. Переход в режим полета завершен. Скорость расхода заряда увеличилась до 20 единиц в час. Мотоцикл поднялся на 3 метра над землей. Мужчина был в восторге, а вот система... Расход заряда увеличился до 100 единиц в час. Черт!